Темы для дискуссии. Доступные в этом разделе конкретные примеры и вопросы предназначены для обсуждения во время сеансов групповой терапии, занятий и дискуссий. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если решите использовать приведенные материалы на встрече книжного клуба или группы поддержки. Буду очень рад обратной связи от читателей. Первое. Вот что сказала одна из жертв жесткого газлайтинга про своего мужа-абьюзера, который был столпом общества и воплощением доброты. «Лучше бы он меня ударил». Второе. Как думаете, почему она так сказала? Да потому что окружающим не всегда видно, как жертвы страдают от психического насилия, тогда как физическое насилие, синяки, ссадины и переломы говорят об абьюзере куда красноречивее. У вас когда-нибудь возникали схожие мысли? И как вы сами думаете, по каким признакам можно обнаружить жертву газлайтинга и эмоционального насилия? Третье. Газлайтинг всегда начинается с бомбардировки любовью. Нарцисс забрасывает будущего партнера заверениями в преданности, подарками и заявлениями о глубочайших, ранее неизведанных чувствах. Большинство из нас не могут устоять перед подобным напором, и мы зачастую не подозреваем, что нам угрожает опасность. Представьте, что вы приходите на свидание, и сидящий напротив вас человек сбрасывает на вас огромную любовную бомбу и фейерверк сверкающих блесток. Какие признаки могут указать на то, что это притворство?» Что можно сказать в такой ситуации, чтобы остановить воздействие этой любовной магии и четко дать понять партнеру, что вам не интересно Четвертое. А теперь представьте, что какой-то ваш друг оказался жертвой такой любовной бомбардировки и заявляет, что намерен встречаться с человеком, который окутал его этой любовной магией. По его лицу вы видите, что он совершенно околдован и считает, что встретил своего идеального партнера. Как помочь ему увидеть правду? Что сказать, если он возразит, что вы не правы Пятое. Многие нарциссы источают обаяние. Они хотят, чтобы все вокруг считали их умными, отзывчивыми и привлекательными. Вам когда-нибудь приходилось встречаться с таким человеком, который поначалу казался вам красивым и идеальным, а потом вдруг вы увидели его с неприятной и опасной стороны? Как вы это осознали? Шестое. Нарциссизм наиболее ярко проявляется у мужчин, однако женщин-нарциссов тоже немало. Газлайтинг со стороны представительницы слабого пола может нанести непоправимый вред партнеру-мужчине, однако последние зачастую не решаются обратиться за помощью. Что бы вы сказали другу, ставшему жертвой эмоционального насилия, если бы он обратился к вам в поисках поддержки? Как дать ему понять, что он не слишком эмоциональный и не слишком остро на все реагирует, и объяснить, что он оказался в опасной ситуации? Вы знаете какие-нибудь местные организации, которые могли бы ему помочь? Седьмое. Прочтите историю о моей абсолютно нарциссичной матери и о том, как она вела себя со мной, когда я повзрослел. Попробуйте выявить все перечисленные ниже стадии газлайтинга, бомбардировки любовью и красивыми словами, идеализация, обесценивание, ложь и преувеличение, повтор паттернов поведения, попытки измотать жертву, эскалация эмоций, сброс со счетов, попытки исправить отношения, поворот на 180 градусов, ложная надежда, доминирование и контроль. Моя история Когда я окончил колледж, я очень собой гордился. Мне казалось, что учеба действительно помогла мне обрести себя. Я закрепил перспективы своей будущей карьеры, изучение человеческого поведения и помощь другим и успешно завершил масштабный исследовательский проект, который привел восторг моих педагогов. Некоторые из них считали, что мне стоит получить диплом магистра и самому стать профессором, однако я хотел работать на передовой с реальными пациентами. К моему огромному удивлению, мама пришла на мой выпускной. На ней был стильный костюм кремового цвета, в руках она держала огромный букет красных роз. Когда я спустился со сцены с дипломом, она торжественно вручила мне цветы и крепко поцеловала в щеку. Смахнув со щеки слезу, она одними губами прошептала «Горжусь тобой». Но она сделала это так театрально, что все наверняка заметили, Я растерялся и не знал, как себя вести и что сказать. Мне странно было видеть ее столь теплое проявление чувств и слышать эти поздравления, ведь именно мама когда-то обесценивала мои мечты и чуть ли не смеялась мне в лицо, когда я говорил, что хочу учиться на психолога. Тогда она безапелляционно заявляла, что я вылечу из колледжа как пробка, и меня ждут лишь неудачи и куча долгов. И неважно что я отлично учился в старших классах, Мама была абсолютно уверена, что я потерплю фиаско. Теперь же она явила себя совершенно в новом свете, и даже ее нарядный костюм выглядел так, будто она купила его специально для этого маскарада. Мои друзья с недоумением подняли брови при виде букета. Некоторых ее поведение действительно впечатлило, другие же были сбиты с толку. — Это твоя мама? Ты же говорил, что она холодная злюка. Да быть не может. Это реально твоя мать? Поверить не могу. Такая очаровательная и приятная женщина. Другие же мои друзья с грустью смотрели на цветы и понимали, что это просчитанная демонстрация, и предупредили меня, чтобы я был начеку Я попытался выбросить всяческие опасения из головы. То, что произошло на выпускном, это еще не приговор на всю жизнь. Этот день закончится, и каждый из нас пойдет своей дорогой. «Мама будет жить свою жизнь, а я свою». Всю оставшуюся часть торжества я провел, расслабившись, в мечтах о новой жизни, о том, как здорово все будет складываться у меня и моего однокашника Майка, с которым мы сняли двухкомнатную квартиру. Мы оба возлагали большие надежды на будущее. Я представлял себе, как напишу кучу книг в новом доме, а Майк хотел исследовать дикие тропы и защищать местную флору и фауну. «Нас не остановить!» В день, когда мы переезжали на нашу квартиру, мама заявилась к нам с кучей подарков на новоселье. «Так», — сказала она, — «я купила тебе диван. Но прежде чем ты откажешься, знаешь, что он подержанный. Я помню, ты терпеть не можешь, когда тебя балуют. Вот смотри, какой классный диван, он даже с декоративными подушками». Майк с раскрытым ртом наблюдал, как в нашу квартиру заносят мебель, которую купила для нас моя мама. После того, как все было расставлено по местам, она приготовила нам огромную сковороду моих любимых запеченных макарон с сыром и принялась щебетать с Майком. «Ой, как здорово, что ты столько времени проводишь на свежем воздухе. Ты, наверное, такой сильный. Возьми как-нибудь Дона с собой на прогулку, обещаешь? Ты лучший, ему это пойдет на пользу». К моему ужасу она взяла его телефон и записала туда свой номер, а потом заставила Майка пообещать, что он тут же ей позвонит, если у нас возникнут проблемы. Он кивнул и, похоже, был совсем не против обменяться контактами. Неужели мама изменилась? Неужели мои мольбы были услышаны, и она и впрямь стала счастливым человеком и обрела баланс, — думал я. Мама начала регулярно звонить мне или Майку. Поначалу все было нормально, я почувствовал странную связь, которой раньше между нами никогда не было. Это было так здорово. Я наконец-то ощутил, что у меня есть мать, и она мне не враг. Потом она пригласила нас поужинать вместе. Она знала, что мы оба не можем найти работу и сидим на лапше быстрого приготовления, так что мы ухватились за возможность поесть нормальной еды. Мама позвала нас в приличное заведение, и когда мы пришли в ресторан, для нас уже были заказаны закуски и десерты. Истекая слюной от умопомрачительных запахов, Мы погрузились в мягкие кресла, которые ни в какое сравнение не шли с поддержанной мебелью из нашей гостиной. Мама пришла чуть раньше, что было неудивительно, однако выглядела недовольной, когда мы явились в назначенное время. — Я здесь уже двадцать минут сижу, — фыркнула она, когда мы сели за стол. — Ты же сказала к половине восьмого. Я показал ей экран телефона с ее сообщением о встрече. Сейчас семь тридцать одна, мы как раз вовремя. Мама посмотрела на меня, сощурившись, а потом сделала официанту знак принести ей еще бокал шабли. Мы с Майком взяли меню. Я изо всех сил пытался игнорировать стук маминых ногтей по столу, зная по опыту, что это дурной знак. — Надеюсь, вы не против? Этот ресторан немного... — начала мама. Я ждал окончания фразы, но уже нутром чуял, к чему все идет. У меня засосало под ложечкой. что мам «Ну, знаешь, не дешевый», — прошептала она. «Надеюсь, вы не забыли дома кошельки?» Мы с Майком практически сползли с кресел под стол. «Мам, ты нас пригласила и сказала, что угощаешь. Что происходит?» Она в ответ издала типичный смешок состоятельной дамы, эдакой, а такой «а-ха-ха-ха», которая меня всегда бесила. «Майк, милый», — она доверительно наклонилась к нему через стол, положив ладонь ему на руку. Похоже, моего сына снова унесло в страну фантазии. Я не говорила, что за всех заплачу. И она с ухмылкой взяла меню. Я снова продемонстрировал ей экран телефона. «Вот твое сообщение. Давайте вместе поужинаем, я угощаю. В чем дело?» Тут она как бы зависла, продолжая вертеть в руках бокал. К нам подошел официант с вопросом, готовы ли мы сделать заказ. «Дайте нам еще минутку», — ответил Майк. Потом предложил. «Знаешь, я видел за углом закусочную, где продают хот-доги. Пойдем туда». Я покачал головой, глядя на мать, не в состоянии поверить, что она могла провернуть нечто подобное с Майком. Я-то ладно. Со мной такие номера в детстве происходили постоянно. Но чем мой друг заслужил это? Я почувствовал, что закипаю. «Я прекрасно знаю, что телефон можно взломать», — сказала мама, не глядя на меня. Ты считаешь, что я взломал свой собственный телефон и подделал сообщение от тебя. Так ты думаешь? Я ударил кулаком по столу, на что Майк пнул меня под столом и повторил. «Серьезно, идем!» Я вздохнул. Я знал, что он прав. Мама просто хотела устроить сцену. Но я не собирался ей подыгрывать. «Ну что, веди!» Когда мы уходили... Мама начала кричать нам вслед что-то о том, что ее сын не хочет проводить время с собственной матерью. Я даже оборачиваться не стал. Через пару дней она мне позвонила. Вопреки здравому смыслу, я ответил на ее звонок. Я пытался говорить с ней о том, что произошло в ресторане, но она все отрицала. «Ну ты и фантазер, сынок, это просто нечто. Ты осознаешь, что все произошло при свидетелях?» На это она так сильно сжала челюсти что я услышал скрип зубов даже по телефону. Я позвонила тебе не для того, чтобы ругаться. Я подумала, что нам не помешало бы пройти курс семейной терапии. Что ты об этом думаешь? Курс семейной терапии? Я посмотрел на телефон, проверяя, не включил ли я случайно какой-то странный фильтр, позволяющий превратить ужасную мать в самого приятного на свете человека. Но нет, никакого фильтра не было. Я недоверчиво покачал головой. «Мам, я знаю, что ты не хочешь идти к психотерапевту. Не надо притворяться». «Ну», — промурлыкала она в ответ, как заправская кокетка, отчего меня передернула. «На самом деле я уже записала нас. Я знаю, что ты такое любишь. Продиктовать детали?» «Только если ты за это заплатишь». «Опять?» «Будет тебе, Дон. Записывай». Я записал информацию, все еще сомневаясь в правдивости ее слов, Она правда считает, что я на это куплюсь. Когда пришел назначенный день, я сел на поезд. Всю дорогу я наблюдал за мамами, которые держали на руках малышей и смеялись вместе с ними, и гадал, многие ли из них ходят к семейному психотерапевту. Я приехал заранее, поэтому пока ждал маму, листал страницы соцсетей, просматривая, как друзья проводят этот субботний день. На фото все казались расслабленными и счастливыми. Я убрал телефон. И тут к моему шоку в приемную вошла мама. «Какой приятный сюрприз. Ты что-то рано. Я пойду скажу, что мы уже здесь». Она подошла к стойке и очень тихо заговорила с девушкой-администратором. Она указала жестом на меня, и они обе посмотрели в мою сторону. У меня вновь засосало под ложечкой. «Мам», — начал я, когда она села рядом со мной, «мы же записаны на сеанс семейной терапии». Тут только индивидуальные пациенты. Я кивнул в сторону зала ожидания, где на большом расстоянии друг от друга сидели молодые люди. У многих от волнения тряслись ноги. Ну, лично я просила семейную терапию, про других ничего не знаю. Она взяла журнал и открыла его. Ну, хорошо, подумал я, я буду молчать. И вот нас пригласили в кабинет. Коридор был очень темным и казался крошечным для такого большого здания. Что это за место? Кабинет врача немного меня успокоил. Стандартная пара кресел и кушетка. Встретившая нас врач, для удобства назовем ее доктор Икс, приветствовала нас широкой улыбкой и показалась мне добродушной. Она пожала мне руку. — Так значит, вы и есть, Дон? Рада знакомству. — Да. Извините, а какой терапией вы занимаетесь? На самом деле, я скорее специалист. Я помогаю таким, как вы, разобраться, где реальность, а где вымысел. У меня сразу опустились руки. Я прикрыл глаза, потом посмотрел на маму и понял, что передо мной все та же женщина, которая постоянно загоняла меня в ловушку, когда я был маленьким. Реально, мам, ты обещала, что мы пойдем на семейную терапию, и привела меня сюда. Вот видите? Со странным триумфом в голосе воскликнула она. «Я ничего такого ему не говорила. Уверена, он живет в каком-то воображаемом мире, придумывая себе персонажи и связи между ними. Я очень боюсь, что он сделает что-нибудь этакое». Она опустила голову и умудрилась даже выдавить из себя пару слезинок. «Знаешь что, мам?» «Хорошо, давай это сделаем. Давай поговорим с психологом». Я сел напротив доктора Икс, которая к тому моменту выглядела совершенно растерянной, и рассказал ей все как есть. Что у моей матери нарциссическое расстройство личности. Она хочет услышать от специалиста, что я не в состоянии нормально функционировать в обществе, чтобы мне пришлось переехать обратно домой и восстановить наши с ней созависимые отношения. Что же касается ресторана, она обманом меня туда заманила и теперь пытается привлечь на свою сторону доктора Икс. Я сказал доктору, что она вольна принять сторону моей матери, но я взрослый человек и прекрасно знаю свои права. Меня никто не может заставить лечиться насильно. Единственный способ отправить меня в психиатрическую больницу — получить соответствующее постановление суда. Доктор Икс выслушала мои слова с совершенно непроницаемым выражением лица. Порой она посматривала на мою мать, но не задавала ей никаких вопросов. Я говорил спокойно и делал длинные, размеренные вдохи и выдохи. Мама же ходила из угла в угол и фыркала почти на каждый мой комментарий. Я перечислил доктору стандартные уловки матери. Рассказал, что она всегда все отрицает и постоянно пытается выставить меня в дурном свете. Она поступала так, сколько я себя помню. Именно поэтому мой отец разорвал с нами обоими отношения. Теперь он не хочет иметь ничего общего с бывшей женой. Но я не виню его в этом. Наконец, доктор Икс попросила меня прерваться. Она посмотрела на маму и спросила, «Что вы испытываете, слыша такие слова от своего сына?» Та была просто в ярости. Она даже покраснела. Скрестив на груди руки и глядя на меня, мама ответила доктору Иксу, — Просто поверить не могу, что Дон, мой собственный сын, мог подобное обо мне наговорить. — Может, вы присядете и поделитесь своей версией? — предложила врач. — Но мама на это не повелась. — Ну уж нет. Вы от меня не получите ни цента, — заявила она и направилась к выходу. — Ты меня разочаровал, — бросила она напоследок. Когда она покинула кабинет, я взглянул на доктора Икс, которая просто смотрела на меня в полном замешательстве. «Она же в курсе, что уже заплатила за час?» — спросила она. и Я кивнул. «Да, это все показное. Я с удовольствием воспользуюсь оставшимся временем и поговорю с вами, если вы не против». Доктор Икс кивнула. «Мне прежде не доводилось работать с пациентами с НРЛ. Расскажите мне побольше о своей матери». Я откинулся на кушетку, и рассказал доктору все, что знал о матери. К тому моменту, как наш сеанс подошел к концу, я чувствовал себя просто отлично. Доктор Икс дала мне пару советов по поиску работы и поделилась контактами, один из которых помог мне получить первый опыт в качестве научного сотрудника. Мама целый год со мной не разговаривала. Когда же она внезапно позвонила после долгого перерыва, Я задал ей вопрос о том инциденте с приемом у психолога. «Прости, милый», — ответила она, не имея ни малейшего представления о чем ты А теперь я хочу, чтобы вы поделились собственной историей. Посмотрите еще раз на стадии газлайтинга. Какие из них вы отметили в собственной ситуации? Выслушайте других участников группы и повторите это упражнение для каждого отдельно. Вам стало проще подмечать типичные фразы? Текст читал Александр Карлов. Производство студии Книгачей. 2023 год.